Всего лишь сон. Весь первый месяц после его смерти я провела на кладбище у могилы. Родители Дениса приехали только на похороны и со мной почти не разговаривали, перенеся обиду за скропалительную и тайную нашу свадьбу с сына на меня. Он теперь был далеко от обиды и боли, на него сердиться было нельзя, и виновной стала я. За все И за свадьбу, на которую Денис не пригласил никого из родственников. И за его смерть. Из-за то, что последняя надежда на чудо, что я окажусь беременна, рассеялась через неделю после похорон. Больше их тут ничего не держало. Я была им чужой. Впрочем, мне было все равно, я так и не увидела Деньку последний раз. Хранили в закрытом гробу, опознав по документам и родинкам. Чертовы китайские шлемы», — только и сказал следователь по нашему делу, докурив и выбросив бычок в грязный декабрьский снег. Кажется, он посчитал эту фразу чем-то вроде «соболезнования» никто не был виноват, ни Динько, ни водитель грузовика, только погода, гололёд и чертовы китайские шлемы. И еще я должен же кто-то быть виноват. надо было запретить ему этот чертов мотоцикл. надо было не пускать зимой на трассу. надо было самой разобраться в шлемах в защите во всем и заставить его купить только самое надежное. Надо было тем утром снова затащить его в постель хотя бы на пять минут быстрого жадного секса и он опоздал бы на свидание со смертью. В институте я не появлялась еще полгода. Вошли в положение, разрешили сдать хвосты летом. Мне было все равно. Скоро был Новый год, и я не представляла, как буду встречать его одна. Сторож давно устал гонять меня от могилы вечерами. Показал разогнутые прутья в заборе и с чистой совестью запирал ворота в урочный час. Говорил, заодно и присмотришь за нашим добром, а я хоть выпью раз в жизни, как человек. День. Я не знаю, смогу ли я без тебя. И не уверена, что хочу. Шептала я, гладила холодный мрамор памятника, лежа на скамейке у могилы. Моего рыжего голубоглазого Дениса кто-то упрятал в черно-белое фото, при взгляде на которое сразу было ясно, что он мертв. Даже не надо звать экстрасенсов. Как ты себе представляешь мой новый год без наших печенек, мандаринов, поцелуев и вчерашних салатов? Мне что, одной наряжать елку? То, что мы с тобой в прошлый раз вдвоем. Я так долго плакала в ту ночь, что не знала, смогу ли остановиться. Идти домой туда, где уже никогда не будет его по улицам, украшенным гирляндами и елками, наполненными счастливыми людьми, к которым есть кому возвращаться, было слишком невыносимо. Зачем? Какой смысл? Но маленькая свечка, взятая из церкви еще на отпивание, уже догорела, и я снова, как весь этот месяц, стала только на одной силе воли и упрямстве. И пошла домой и сварила пельмени, и даже поела. Все на вкус было как картон и пустота. Пельмени, веселые передачи по телевизору, чья-то чужая радость от Нового года, загаданные желания, бессмысленные действия. Мне было совершенно нечего загадывать, ни единого желания во всем огромном чёртовом мире, в котором больше не было того, кто был мне нужен больше всех. А ночью Денис пришёл ко мне в первый раз. Сел рядом на кровать, большой и теплый, как всегда, положил тяжелую руку мне на бедро и сказал. «Какая ты дура, Машка, знал бы, не женился. Что значит «не хочу»?» Мы такие классные елочные шары в прошлый раз купили, а? И ты не будешь их вешать? Ты разоришь торговцев мандаринами? Не купишь у них наши традиционные два ящика, и их деточкам будет нечего есть. И салаты, чтобы сделала, поняла?» «Без тебя?» Глотая слезы, понимая, что это всего лишь сон, но надеясь удержаться в нем подольше, спросила я. «Не хочу без тебя». «И не надо», — сказал Денис и потянул меня к себе поближе. Он, как обычно, пах чем-то теплым уютным, как домашний пушистый кот, которого разворошишь с парасонью и уткнешься ему в шерстяной бок. Разве вас не чувствуешь запахи? Я приду к тебе ночью, ты только ляг спать под елочку там, где мы всегда. Он ухмыльнулся, теплая ладонь скользнула под одеяло легла мне на живот. Только по-честному, чтобы с мандаринами и печеньем. И елкой. Я замерла не веря реальности его прикосновений. Такой живой сон. Вот бы он продолжился еще хотя бы немного, пока ладонь ползет вниз. Но за окном прогрохотал грузовик, и я проснулась с бьющимся сердцем, и в самый интересный момент. Конечно, я не верила в чудеса и в привидения тоже. Если бы они существовали, хоть бы раз показались мне во время моих бдений на кладбище. Но сон – это ведь не чудеса, это просто сон. Вряд ли Денис из моего сна выполнит свое обещание и продолжит то, что начал этой ночью. Но если есть хотя бы половинка шанса, если я смогу увидеть его хотя бы раз, я никогда не прощу себе, если не попробую.